Эти четыре часа тянулись? Не соврать, как четыре дня. Чего только Георгий не переделал за это время. И спал, и курил, и до одури резался спутниками в карты в соседнем салоне. Хорошо еще играли в чистого подкидного. Кто-то порывался было сразиться в 21, да его не поддержали. И слава богу, не то ребята приехали бы домой натурально без штанов, а также без рюкзаков и прочей добычи. Еще в дурака Георгию иногда с трудом удавалось проигрывать, но ну а в 21 в покер даже в простенькую девятку. И пытаться не стоило, он всегда выигрывал, как нанятый. Совершенно ничего не мог с собой поделать. За пару часов до Хабаровска опять наведался к первому после Бога и облегчил свой карман еще на 200 баксов. 100 за связь с Хабаровском, еще 100 за возможность поговорить без свидетелей. Он еще долго вспоминал потом, с какой интонацией спросил Стрельников. «Тебя что, укачало?» Олег никогда не матерился, вот в чем штука. Хотя сейчас момент для этого был самый подходящий. Пора было подкрепиться, и Георгий даже сходил в буфет, но есть не смог. Наверное, мешала мысль, что и она не ела. Те-то трое поочередно побывали в буфете. Георгий, сидя за каточным столом, точнее рюкзаком, отлично видел... Все перемещения в соседнем салоне. Однако пленницы они не принесли даже самого хилого бутерброда. Конечно, можно было возникнуть перед ними с той же простецкой ухмылкой, держа в руках сверток с едой и рассуждая о правах человека. Но тогда только дурак не догадался бы, что он откровенно издевается. А Пидоренко не любил, когда его считали дураком. Да и не был он таковым, к сожалению. Оставшееся до Хабаровска время Георгий правил в своем кресле. В сотый раз, проглядывая затертые ведомости, речь Голуба, правда, он больше не перечитывал, наверное, из чувства самосохранения. Метеор прошел под знаменитым Хабаровским мостом и в салоне опять возникло движение. Самые опытные пассажиры, однако, не дергались и оказались правы. Капитан по громкой связи сообщил, что остановится возле баржи заправщика. Сущее безобразие, конечно, метеор полон народу, а про технику безопасности и речи нет. Однако так делалось сплошь и рядом. Георгий почти не сомневался, что Виталий не заподозрит подвуха. Да, вроде все спокойно, в предвариловке никто не дергался. Эх, пропадут ведь ее вещички, подумал Георгий, да и мои. А, и с ними, а те брюки я всегда терпеть не мог. Подошли к барже, не сорвется ли? Нет, слышны неясные голоса. Ого, вроде бы собачий лай. Конечно, Олег не может без фокусов. Или послышалось? Нет, не послышалось. Понял он с изумлением, когда в салон вошел статный парень в камуфле и зеленой фуражке, держа на поводке могучую овчарку. Все пассажиры, как по команде, уставились на это явление. И только трое ментов резко обернулись к другому входу. Георгий посмотрел в ту же сторону. И этот вход перекрыт. Там возвышался столь же могучий пограничник, но Апсина была еще покруче и тоже без намордника, как первая. «Прошу всех оставаться на местах. Приготовьте документы», – сухо провозгласил первый пограничник. На его плечах были капитанские погоны, и Георгий, несмотря на остроту момента, чуть не фыркнул. Все-таки Олег принял к сведению критику. У него была явная мания величия, и если б не особая просьба, вернее приказ Георгия, он вполне мог бы явиться в полковничьем облике. Паспортный контроль никого не удивил. Хабаровск – город пограничный, а времена нынче. Стрельников проверял документы, не сказать въедливо, но достаточно дотошно, чтобы клиенты в углу дозрели. Георгий просто-таки физически ощущал, как они доходят до точки кипения, и не смог удержаться. одобрительно подмигнул капитану. Однако в красивом, точеном лице не дрогнул ни один мускул. И взор темно-серых глаз оставался немигающе твердым, пока блюститель порядка сличал фото Георгия в паспорте с оригиналом. Усы тут и усы там. Волосы черные, длинные, все на месте. Порядок. Небрежно вернул он Георгию паспорт и повернулся к предвариловке. А теперь ваши документики попрошу. Второй пограничник надежно закупоривал выход из салона своей овчаркой. Впереди, на носу, маячила еще одна зеленая фуражка. Виталий, косясь на оскаленную собачью морду, вынул из нагрудного кармана красную книжечку. Тоже синхронно проделали, чернявость была брысым. Девушка подняла голову. Нервно облизнула пересохшие губы. «Ого», — сказал капитан, — «серьезная фирма». В голосе его, впрочем, не прозвучало никакого почтения к серьезной фирме. «Девочка с вами?» Само собой проронил Виталий, делая попытку взять у погранца свои корочки. Однако тот слегка поднял руку, и Виталий смирился. «С вами, значит», – задумчиво промявлил капитан, придирчиво разгадывая девушку. Плечи его едва заметно дрогнули, и Георгий без труда понял смысл сигнала. «И чего ты в ней нашел?» «А вот это еще предстоит выяснить, если получится, конечно». «С вами, значит. А документики на нее какие-нибудь имеются?» не унимался капитан. Виталий и бровью не повел. Неторопливо сунул руку в карман. Георгия подпрошиб, когда он представил, какого рода документ может сейчас представить эта сволочь. Однако служба знала свое дело. Раздалось глухое рычание, и Пидоренко счел за благо не рисковать. В его руке оказался сложенный четверо листок. Мощное тело животного расслабилась а напарник Стрельникова снял палец с пускового крючка. Капитан взял листок, развернул, и голос его окрасился некоторым ехидством, когда он произнес. «Да, и фирма серьезная, и дело серьезное. Ордер на арест. Донцова Тина Николаевна». «Ого!» – наворотила. «Как же это вас угораздило, девушка?» ну Мысленно крикнул Георгий, вцепившись в поручень кресла так, что пальцы свело, боясь, что великолепный момент ускользнет, и тут же понял, что все получается, услышав ее срывающийся, возмущенный голос. «Что? Что вы сказали? Тина Донцова? Какая еще? Да вы все с ума тут посошли!» Она вскочила, воздель скованной руки, глаза натурально метали молнии. «Вы меня затащили на этот дурацкий корабль, вы меня заковали, вы мне слова не давали сказать, чуть что, пистолет в бок «Сидеть!» Так Пидоренко вышел из ступора Только что вид у него был, а теперь ишь рявкает, вскакивает. Правда, в ответ ему прозвучало неласковое. «Сам сиди!» «Какая щутина!» – продолжала девушка, громко. «Да я...» Я с неожиданной ловкостью она схватила со стула свою сырую ветровку, выдернула из кармана аккуратно завернутый в полиэтилен паспорт, сунула в лицо капитану. «Видите, я не Тина, я Светлана Владимировна Болотова. Читайте, вот». «Ай, молодец, девонька!» Почти растерянно подумал Георгий и, закинув на плечо сумку, неспешно двинулся к носовой палубе, на которую был опущен трап с боржи. Приоткрыл дверь, подпер ее покрепче своей сумкой, Ну что же, придется распрощаться с ней, зато бегать без вещей определенно легче. Вернулся, встал в проходе. Тем временем капитан изучил паспорт. Да, все правильно. Ребята, а вы не ошиблись? Часом. паспорт подлинный, хоть и отсырел малость. В голосе откровенная издевка. Остынь, капитан. Начал было Виталий, и те двое тоже что-то поддакнули. Так, нормально. Все внимание приключилось на Стрельникова. Георгий метнулся вперед, перегнулся через пустые кресла, схватил девушку за плечи и одним рывком выдернул ее из угла. Она слегка вскрикнула от боли, но, едва коснувшись пола, вскочила и ринулась к открытой двери, и едва не упала, налетев еще на одного пограничника. Тот, впрочем, ее как бы не заметил. Бежал, грозно передергивая затвор, в угол салона, где оглушительно лаяли собаки, и тот и кричал. Георгий чувствительно толкнул девушку в спину, чтобы не задерживало движения и вслед за ней выскочил на нос, слыша за спиной звуки ударов, рычания. Лай сменился рычанием, которое издают хорошо натасканные псы, вцепившись во вражеское горло. Грандиозная кучемала затеялась. Сзади затопали. Георгий мельком оглянулся. Капитан-пограничник нагонял их, как и было условлено. Девушка уже стояла на барже. Оглянулась, глаза совершенно сумасшедшие, замешкалась растерянно. «Катер с другого борта!» – крикнул Георгий. «Туда!» Она послушно побежала, пригибаясь, будто под обстрелом. «Четко!» – восхищенно выдохнул Стрельников, оказавшийся рядом. «Хорошая девочка, все понимает!» Георгий поймал его ладонь, стиснул, что было сил. «Ну, ты силен, брат!» «Да и ты силен, брат!» – кмыкнул тот в ответ. «Думаешь, не зря все это?» «Пока не знаю», – честно ответил Георгий. «Ну, в таком случае будем считать, что мы просто странствующие рыцари, а драконов собачки покусали». И с разбега спрыгнул в катер. Крохотная студенышка подскочила на волне. Сидевший за рулем худощавый китаец сердито замахнулся на Олега. Тот вскинул руки. «Прыгай!» Это адресовалось девушке, которая явно растерялась. Трапа-то не было. Георгий, набежав, толкнул ее вниз. Стрельников ловко подхватил на лету, осторожно поставил на зыбкое днище катерка. Георгий перевел дух. Не с ума ли он спятил? Ого, как шарахнуло непонятной болью, когда ушлые лопища Олега сомкнулись вокруг нее. Спрыгнул сам, взглянул на парочку. Стрельников все еще полуобнимал девушку. В глазах плясали чертики. Георгий постарался улыбнуться в ответ. Стрельников осторожно отстранился, оглянулся на стремительно отлетающий от них боржун. «Счастливо оставаться! Не поминайте лихом!» «А ребята как?» – спросил Георгий, из-под тишка поглядывая на девушку, которая села у борта, уткнув лицо в голые колени и неловко выставив скованные руки. «Отбрешутся! Не впервой!» – махнул рукой Олег. «Стрельбы, надеюсь, не будет, а у причала уже ждет портовая милиция!» «Задолго не ручаюсь, но минимум на час их должно задержать!» «Ну, значит, час у нас точно есть!» вздохнул Георгий с облегчением. «Это ж море времени! А теперь давай подумаем, чем бы нам барышню расковать?» Олег начал деловито рыться в карманах, приговаривая. «Да найдем, найдем! Раскуем твою барышню! Как ее по правде зовут-то? Не знаю!» Рассеянно ответил Георгий, глядя на склоненную русую голову. «А какая разница?» Ко всему привычный стрельников и глазом не моргнул. Да и правда, что покладисты кивнул он и жестом фокусника выудил из кармана какую-то железную загогулину. Вот он, путь к свободе. «Я боялся, что ты не найдешь записку», — сказал он. Тина слегка хлопнула себя по бедру, как раз там, где был карман шортов. «Я ее выбросила», — сказала, словно оправдываясь. «Правильно сделала». у него был негромкий мягкий голос и держался он подчеркнуто ровно излучал спокойствие хотел успокоить ее должно быть тина опустила голову подолно на натертое запястье ее била мелкая дрожь и вновь навалилась отупляющее безразличие в ней словно бы подключилось что то когда на пристани вдруг возник виталий зал за локоть сунул глазам ордер на арест а к боку ствол Тина как будто немела, и даже тот прыжок в воду не окончательно привел ее в чувство. Все было как в кошмарном сне. Удивительно, что она потом все-таки смогла найти в кармане шортов эту записку, написанную не на бумаге, а на носовом платке. Потому-то Виталий, ощупавший одежду, ничего не заметил. А она развернула платок. То ли слезы вытереть, хотя их и не было, то ли ждала чего-то в этом роде. Хабаровск приблизился. Катер причалил. возле яхо-клуба, своими очертаниями точь-в-точь -точь похожего на то здание метро возле кинотеатра художественный, где мнимый Славик и Тина когда-то назначили друг другу свидание, закончившиеся встречей только нынешним утром. Тина задумчиво посмотрела на красавчика-пограничника, который уже успел выскочить из своей камуфле, оставшись в обычных джинсах и мятой футболке, и теперь торопливо переубывался, меняя тяжелые армейские ботинки на кроссовке. Кажется, эти парни такие же пограничники, как бывшая компания Тины, милиция. Ну что же, в таком случае Виталий скоро будет свободен, а значит, ее бег с препятствиями еще далеко не кончился. Этот, бывший капитан погранвойск, сказал, что у них час времени, час форы, прежде чем погоня вновь встанет на ее след. И куда теперь деваться? Не лучше ли так и сидеть на каменных ступеньках этой красавицы набережной? слушая плеск амурских волн. Пока Виталий вновь не найдет ее. Все равно ведь найдет. Приехали. Черноволосый взял тяну за руку. Устала? Ничего, тут машина. Олег, ты, надо полагать, с машиной? Обижаешь, начальник, — фыркнул тот и помахал рулевому, красивому, худощавому китайцу, который молча и вроде бы совершенно безучастно сыграл роль во всей этой эскападе. Чао, Ходя, до встречи. «Спасибо, Сашка!» — крикнул Георгий. «Чао, капитана!» — блеснул тот улыбкой, скинув над головой сжатую в кулак руку и трижды взмахнув ею. И вскоре катер растаял в ослепительном сиянии солнца на большой гладкой воде. Тина проводила его недоуменным взглядом. «Он им погрозил, что ли, на прощание?» «Не пугайся!» — сказал приметливый, как бес Олег. «Это вполне дружественный жест, имеющий множество значений. От «будьте осторожны» до «скоро увидимся». Эдакий сленг телодвижений из ушу. Или еще какой-то подобной хреновины. «Карамо-йо», – уточнил Георгий. «Во-во, я так и думал», – согласно кивнул Олег. «Ё-моё, Карамо-йо!» «Ну, двинули, что ли?» Сразу за оградой стадиона сели в патрол, явно из числа первых иномарок, появившихся в Хабаровске, побитый, облупленный серебристый. Олег резко свернул на Казачью гору, И через несколько минут затормозил перед бывшим магазином маяк. Тина, выйдя из машины, оглядывал знакомые места, как иностранка. «Давайте-ка в темпе», — нетерпеливо сказал капитан. «Света, да проснись ты». «Я не Света», — глухо ответила она. Его красивые брови взлетели. «А кто? Все-таки Тина?» Она кивнула. «Убиться веником», — пробормотал он. «Бывают же имена. За что тебя так?» «Какое совпадение? Этот же самый вопрос», Она всю жизнь задавала маме. Черноволосый окинул ее странным взглядом, но ничего не сказал. Может быть, он знал о витязе в тигровой шкуре и о царевне тинотин Нет, вряд ли. То в наше время читают Руставели. Они вошли в магазин, и у Тины в руках оказалась немалая пачка сотеных. «Все для дам, вон там, слева», — сказал Черноволосый. «Пожалуйста, оденься сверху донизу, как можно презентабельнее». На цену не смотри. И возьми кое-что про запас. Джинсы, плащ, свитер, кроссовки. Понимаешь? Для быстрой ходьбы. Ну и халат, и все такое ночное. Косметичку, туалетные принадлежности. Тина, ничему не удивляясь, покорно кивнула и отправилась в дамский отдел. Забавно. А если сейчас шмыгнуть с этой пачечкой, в ней тысяч пять, не меньше. Еще более налево. Нет, никуда Тина не шмыгнет. И не только потому, что у единственной двери со скучающим видом приклеился красавчик Олег. Просто-напросто деваться и некуда. Не к маме ж под крылышко. Там-то ее через час и начнут искать в первую очередь. Нет, свободное плавание исключается. Не лучше ли поступить так, как советуют и сталым пловцам, дрейфовать по воле волн, пока не восстановятся силы? Однако насчет воли волн... Не попала ли она в сущий водоворот, судя по стремительности разворота событий? Но что поделаешь, придется покориться воле водоворота. Сначала, при взгляде на цены, Тину слегка замутила. Да это же бутик для новых русских! Хотя вещи действительно великолепные. И деньги не ее, в конце концов. И велено же не стесняться. Отбросив комплексы, она принялась истово выполнять приказ. И когда с горой пакетов остановилась у кассы, то всерьез испугалась, что пачечки может не хватить. «Добавить?» – послышался знакомый голос, и Тина увидела веселую улыбку разжалованного капитана. Рядом с ним стоял какой-то денди в светло-сером льняном костюме и зеленоватой майке под пиджаком. Черные волосы были гладко зачесаны со лба и связаны в хвост. В левом ухе поблескивала серьга. Тина растерянно уставилась в холодные серо-голубые глаза. Что-то знакомое было в этом лице. усы это тонкая полоска усов да ведь это тот черноволосый парень с метеора капитан с явным удовольствием хохотнул гоша тебя не узнали как я понял гоша игорь георгий девочки можно барышню у вас переоденется с ослепительной улыбкой спросил олег а то у нас времени в обрез на брезентацию опаздываем продавщица в этой жизни всего навидалась не удивилась когда ее назвали Девочками, не испугалась неведомой презентации, пригласила пройти в примерочную. Ктина задернула за собой шторку и посмотрела в зеркало. И тут в нее вселился бесенок. Губы прыгали в усмешке, пока она натягивала роскошное белье, топик, костюм, босоножки, пока распихивала все остальное в красивую кожаную сумку и наполняла косметикой вышитой радикюльной цепочки. Причесалась, чуть подкрасилась и вышла. — Да, — сказал с запинкой капитан, — это называется «два сапога пара». На тине был светло-серый льняной костюм и бледно-зеленый топик. Черноволосый Гоша молча подал тине коробочку. — Серьги, бог ты мой! Оправленные в тяжелые золото халцедоны смутного зеленовато-серого оттенка безупречно подходят к ее костюму. Как он мог угадать? — Пошли, что ли? — уныло буркнул Олег. пытаясь разгладить ладонями свою измятую футболку. Надо поскорее вас сплавить, а то рядом с такой парой я чувствую себя чужим на празднике жизни. Выйдя на крыльцо, Тина удивилась. Побитого патрола и в помине не было. На обочине маялся ожиданием хозяев ауди цвета переспелой сливы. Странно, но капитан уверенно сел за руль этого шикарного авто. Тина и черноволосые разместились на заднем сиденье Меня зовут Георгий Ковессаров. вдруг сказал он, покосившись на Тину. «Твоя фамилия Донцова, да?» «Тина Николаевна». «Олег, ты запомнил?» «Вовек не забуду», – буркнул тот, не оборачиваясь. «Тем более, что у вас отчества одинаковые». «А кстати, как это называется?» «Если совпадают имена – тезки. Если фамилии – однофамильцы. А отчества?» Тина и Георгий быстро переглянулись, пожали плечами, сказали хором «не знаю». «Отчества совпадают, костюмы тоже, говорите хором», задумчиво проронил Олег с неприкрытым ехидством. «Да, кстати, паспорт на имя Светланы Болотовой считаю неразумным хранить и дальше. Вас будут искать прежде всего по этим данным. Не против, если я его ликвидирую?» «Это мой единственный документ», пролепетала Тина. «Скоро другой будет. Какие проблемы?» «Пожал плечами капитан. А пока поживете вот под этим». он через плечо передал Георгию пачку, в которой были причудливо перемешаны доллары и рубли. «Держи, местный шик. У нас все так делают». Георгий сунул пачку в карман. Тина посмотрела в окно. Мимо пролетала улица Серышева. Только что миновали поворот на Запарина. Там 57-я школа, в которой училась Тина. Чуть ниже, на Амурском бульваре, ее родной дом. «Куда она едет?» «Нет, точнее, куда ее везут?» Нет, в смысле, сейчас. Судя по чемоданам, на вокзал или в аэропорт. А вообще, и кто везет? И зачем? А не все ли равно? Главное, что она избавилась от тех. Прежнее отозвалось такой сердечной мукой, что Тина едва сдержала стон. Георгий, очевидно, что-то почувствовав, покосился на спутницу, но ничего не сказал, только чуть наклонился вперед и положил руку на плечо Олега. «Не гони так». Совсем ни к чему, чтобы нас тормознули из-за твоего лихачества. Тот послушно сбавил скорость и свернул на Дикопольцево, а потом к вокзалу. Вот площадь, вот памятник Ерофею Хабарову, вот плоско-серая коробка здания вокзала. А какая пряничная красота была здесь когда-то! Зачем было сносить? — Ну, приехали, ребятки, — сказал Олег, подруливая к стоянке. Нам крупно повезло. По нечетным дням идет дополнительный фирменный на Владивосток, а то пришлось бы еще чуть ли не три часа ждать, а так прямо вот-вот и отчалите. Ты, Гоша, кстати, как думаешь, у этих отморозков в Хабаровске будет серьезная поддержка? В случае надобности они запросто получат всю королевскую рать», не раздумывая, ответил Георгий. «Ого», присвистнул Олег, «и все это из-за нее, что ли?» В зеркальце заднего вида его темно-серые глаза взирали на Тину не то чтобы пренепрежительно, но уж точно, с превеликим недоверием. Она внутренне сжалась. А стоит ли и дальше дрейфовать по воле этих волн? Может быть, есть смысл прямо сейчас вывалиться из дверцы, затеряться в толпе? И что, тебе в самом деле не хочется узнать, почему он дважды рисковал из-за тебя жизнью? Не без ехидства спросил тот, кого в анекдотах называют внутренним голосом. Тина покорно сложила руки на коленях. «Выходим», — предложил Георгий. «Какой, — говоришь, вагон?» «Тринадцатый, понятное дело», — хохотнул Олег. «И местечко у кого-то из вас тринадцатая будет? Как же судьбу не попытать?» Когда вышли из машины, Олег сразу подхватил чемодан и поспешил вперед. «Час изобразите из себя водилу, который провожает босса и его куколку». Однако Тина заметила, что взгляды всех встречных женщин так и лепли к нему. На Георгия дамы тоже частенько поглядывали, но тотчас отводили погрустневшие глаза. Слишком уж замкнутым и надменным было его чеканное лицо. Да еще фотомодель в мини-семенила рядом. Тина вспомнила свое отражение в зеркале примерочной и вдруг, как после глотка шампанского, ощутила прилив восторга. Господи, да не сошла ли она с ума, если не гнетет ее больше бремя стыда, страха? Раскаяние за все, что случилось из-за нее. Или эта пережитая собственная смерть перетряхнула душу, заставила снова включиться могущественнейший из инстинктов, инстинкт самосохранения. И вот так, по девчоночи, бездумно возрадоваться жизни, великолепному, яркому дню, городскому шуму, предстоящему путешествию неведомо куда, двум красивым мужчинам, в обществе которых она неожиданно оказалась. Возлекловать своей новой красоте и нарядности. Она с улыбкой поглядывала по сторонам. Все вокруг было залеплено оставшимися после недавних выборов плакатами, среди которых, чаще других, мелькал большой, яркий, бело-голубой, с алыми буквами. Анатолий голуб наш кандидат. С этого плаката в прищур смотрело грубовато добродушное лицо с тяжелым подбородком и плотно сжатыми губами. Да, голуб не сиял рекламными улыбками. В нем должны были привлекать надежная суровость, крестьянская основательность, армейская стойкость. И привлекали, надо полагать, если именно его выбрали таки губернатором. Даже тамбовку не обошел ажиотаж, вспомнила Тина и до боли прикусила губу. Олег обернулся, сверкнул белозубой улыбкой. Впечатляет? Он вообще любитель цветных картинок. А какой клип сделали о нем на местной студии кинохроники? «Мама дорогая, два пожизненных и смертельных врага, режиссер Базильева и оператор Михлик. По этому поводу соединили усилия и сбацали натуральный боевик, где стреляют пушки, летают голуби, плачут умиленные старушки, а дети собирают цветы». Текст родил великий писатель Хамов. «На земле, в небесах и на море наш народ и велик, и могуч, губернатор любимый наш, голуб, Над амуром развеет всех туч. Правда, Пашку Хамова после этого паралик разбил. А за что, спрашивается? Ведь сущую нетленку сотворил. Остановились у тринадцатого вагона. Олег поставил чемоданы, выпрямился, расправил плечи, улыбнулся проводнице и ее губы в ниточку. Мгновенно расцвели алым цветком улыбки. Тина даже невольно вздохнула от души, посочувствовав невзрачной худышке. — Олежечка! — пролепетала девушка. — Ой, не могу! Ты тоже едешь? — Нет, моя радость! — проникновенный изрек Олег. — Только провожаю. — Вот, друзья, ты уж, Людочек, позабудься о них. Если, к примеру, станут чего-нибудь выкаблучивать, ты уж не заметь, ладненько? — Ладненько. — Покорно и машинально, точно как зомбированная, — ответила девушка, не сводившая глаз с загорелого лица Олега и в упор не видевшая пассажиров. от которых следовало ждать выкаблучивания. Георгия, похоже, это вполне устраивало. Он проворно вскочил с чемоданами в тамбур, подал руку Тине, которая маяла со своей пченкой на высоких ступеньках, и они прошли по алой ковровой дорожке, меж пышных занавесок и искусственной растительности, в отдельное двухместное купе, благоухающее туалетной водой. Весь стол в купе был уставлен бутылками с минералкой и пепси, завален пачками вафель и печенья. Имелась и с яблоками, а также прочие атрибуты фирменного СВ. Через несколько минут заглянул Олег, сунул Георгию пакет с вокзальными бутербродами. Одобрительным взглядом окинул купе, но сказал почему-то только «Эх, жаль». Потом они с Георгием перекинулись словечком другим уже в коридоре, и Олег исчез, напоследок улыбнувшись тени Хотелось бы избежать замыленных штампов, но с его уходом и впрямь стало темнее. Поезд тронулся. Слышно было, как Людочек проверяет соседних купе билеты, что-то спрашивает в коридоре у пассажиров, но их она обходила, точно зачумленных. «Давайте перекусим», – предложил Георгий, снимая пиджак. Тина невольно приковалась взглядом к его широким плечам, обнаженным рукам. Ей тоже было жарко в жакетике, однако она вспомнила, что под ним только на редкость бесстыжий топик и решила потерпеть. «Думала, что смертельно проголодалась», но почему-то кусок не лез в горло. Кое-как справилась всего с одним бутербродом и яблоком, из-под тишка поглядывая, как быстро и аппетитно ест Георгий. Как грызается зубами в яблоко, как глотает минералку. Почему-то Тина порадовалась, что он не пил пепси. Георгий смахнул крошки в пакет, глянул на Тину и тотчас отвел глаза. «Не знаю, как вы, а я бы прямо сейчас отошел ко сну», сказал, усмехнувшись он. «Поговорить можно и потом, когда...» «Немного привыкнем друг к другу. К тому же я накануне всю ночь не спал, оставать придется рано». «Мне бы умыться», — пробормотала Тина. Георгий кивнул и, проводив ее до туалета, остался ждать в коридоре. Тина посмотрела в зеркало. «Ого, как горят щеки! Обветрились, что ли?» «Ну да, конечно. С чего бы им еще гореть-то?» Вернулась в купе, заперлась изнутри. Расстелила постель на тринадцатом месте и задумалась. «Наверное, надо постелить и Георгию?» Нет, это как-то очень уж фамильярно. Разделась, достала из сумки новую розовую рубашонку на тоненьких бретельках, не, намного выше колен. К рубашонке полагался такой же субтильный халатишка. Вообще-то в купе совсем даже не холодно. Тина повесила халат на крючок, потянулась к двери, чтобы открыть, и вдруг ее словно огнем обожгло. А что, если Георгий воспримет свою нерастеленную постель как приглашение лечь в одну постель с Тиной? просто простыни, наволочки, все так и замелькало в ее руках, и через минуту второе ложе засияла девственной белизной. Тина накинула халат, потуже затянула поясок и, отомкнув дверь, забралась под простыню, отвернулась к стенке. Георгий вошел сразу, ждал с нетерпением, щелкнул замок, тихо вжикнула молния, расстегнул брюки. Шорох его одежды был слышен как-то... Очень уж отчетливо, хотя поезд набирал скорость, и колеса громко стучали на стыках. Но вот шорохи прекратились. Позвякали плечики развешивать вещи. Воцарилась тишина. Тина представила, как он стоит, глядя на нее, лежащую под простыней. Стоит широкоплечий, спокойный, в одних плавках. Или уже без плавок. Как это он сказал? Потом, когда узнаем друг друга получше. Вот зашипел газ, он открыл бутылку. И затем глотки, приложился к горлышку. «Да, у Тины тоже пересохло в горле. Но не повернешься же, не попросишь водички. А вдруг на нем ничего нет?» Зашуршала штора, и в купе сразу стало темно. Тина прижала руку к губам. «Нет, а правда, что делать, если он по-хозяйски сядет рядом? Сразу отбрыкиваться или подождать, пока развернет к себе, стянет с плеч послушный шелк? В конце концов, зачем еще она ему?» Хотя, с другой стороны, Хабаровск славен хорошенькими девчонками. Ради того, чтобы найти себе подружку на ночь, не стоило устраивать на «Метеоре» такой спектакль. И тут, наконец, до дошло доехала. Ведь Георгий, пожалуй, спас ее от Виталия. Вовсе не ради ее прекрасных глаз. Дело вовсе не в ней, а в том, что она была пленницей Виталии. В нем все дело. То есть Георгий – его враг. Но Виталий даже не подозревал об этом. Он довольно спокойно разглядывал Черноволосова на Деедалу. И хоть был до крайности разозлен тем приключением в воде, но объектом его гнева была в первую очередь Тина, а уж потом этот недоумок. Так троица называла Георгия, который влез не в свое дело. Тина для них уже не существовала как личность, поэтому они в ее присутствии решили, когда прибудут в Хабаровск и начнется суета на сходнях, недоумка надо пристукнуть. Тогда она лихорадочно размышляла. Как предупредить незнакомца об опасности? Все-таки он спас ей жизнь, хотя она его об этом совсем не просила и готова была в ту минуту к смерти. Так безропотно она позволила вытащить себя из воды только потому, что боялась. Виталий не выдержит и начнет стрелять. Никто больше не погибнет из-за нее. Значит, надо предупредить незнакомца об опасности. Но она не успела, он опередил. Неведомо, зачем и почему. но буквально выдернул ее из лап Виталия, спас от смерти. А потому разве так уж неестественно потребовать награды? Впрочем, что значит награда? Но элементарную благодарность он, конечно, заслужил. И будет только справедливо, если Тина сейчас развяжет песок халата, откинет простыню и возьмет за руку человека, который, затаив дыхание, замер у ее постели. Она медленно повернулась. Глаза постепенно привыкли к темноте, И Тина с изумлением обнаружила, что Георгия рядом нет. Почему-то, испугавшись, она вскочила, наклонилась над его полкой. О, Господи, да вот же он! Лежит на спине до пояса, укрытый простыней. Спит, что ли? И правда спит. Она сразу почувствовала себя одинокой и покинутой. Вот это да! Что же выходит, это только она хотела, чтобы он лег с ней? И не потому, что непременно надо отблагодарить, а просто потому, что... потому что сама захотела этого. О, так ей, стало быть, встретился благородный человек, спасающий красавец от драконов безвозмездно, святой Георгий. В горле совсем пересохло. Она нашарила на столе бутылку и сделала несколько глотков. Что же теперь делать? Сон куда-то отлетел, и вроде бы даже усталость прошла. А что, если сейчас сесть рядом, положить ладонь на его открытую, матово-поблескивающую грудь. «Как тихо он дышит!» «Преамурцы! Россияне! Клянусь, что ни один из вас...» Заорал кто-то дурным голосом за стенкой и тут же заткнулся. Тина поняла, что там включили радио, но, испугавшись струнной речи губернатора, поспешно приглушили звук. Георгий в испуге вскинулся, что-то пробормотал. «История? Или Виктория?» и снова затих Тина так и не поняла, видел Георгий, как она стояла, склонившись над ним, или не успел заметить. Опять тишина, и снова грохот колес. За стенкой музыка, такая тихая, что и мелодии не разберешь. «История», — сказал он. «Какая история? Или все-таки Виктория?» Тина, наконец, заснула.